Глава 61. Что же случилось в клубе? «Скажи мне, кто забрал Лейлу?» — спросил Тигран, как только Аня немного успокоилась. «Его зовут Вадим Корсаков. Он из нашего родного города. Водит черный джип с номером, который оканчивается на 02», — протараторила Аня, да так резво, будто только и делала, что крутила в голове эти данные. «Какая марка машины?» — спросил Тигран, отпустив жену. «Не знаю», — пожала она плечами. «Похож на джип «Авикон», но я не уверена». «Не густо», — запыхтел Тигран. Однако тут же бросился к телефону и стал звонить своему заму. Тот был ответственным за форс-мажорные ситуации, которые нередко случались у них на работе. «Ну и что, что вечер? Ну и что, что у зама семья?» Тигран сообщил всю имеющуюся информацию и попросил в срочном порядке связаться с нужными людьми, быть адрес. Адрес — самое главное. Неважно, как повернется дело, но Тигран собирался наведаться в гости к упырю по имени Вадим незамедлительно и забрать ребенка. Завершив разговор, он повернулся к Ане. Жена так и продолжала стоять у двери, почти голая. Обняла себя руками и терла плечи, смотрела на него с надеждой. Надо же, как повернулась судьба. Самая дорогая и любимая женщина явилась к Тиграну просить помощи в обмен на свое тело. Как же она мало ему доверяла, если решилась пойти на такое. Неужели и правда думала, что просто так он ей ни за что не поможет? Как же низко он пал в ее глазах. Гораздо ниже любого самого низкого плинтуса. Впрочем, это для него не новость. Если бы Аня по-прежнему доверяла ему, Они бы давно помирились. Но вместо этого жена настаивала на разводе. Он не заслужил никакого доверия, как не обидно это признавать. И тем не менее она пришла к Тиграну. Хвала Всевышнему, что решилась на это. Уж он постарается оправдать ее ожидания. В лепешку расшибется, но малышку домой вернет. Как только получит нужную информацию, сразу начнет действовать. Тигран снова подошел к Ане. скинул с себя тёплый махровый халат и завернул в него жену. Она продолжала ёжиться и вскоре застучала зубами. Он открыл шкаф, быстро натянул на себя джинсы и футболку, достал тёплую толстовку для Ани. Жена сняла халат, надела его вещи, буквально утонула в ней. Толстовка доставала до колен. Насколько же крошечная женщина ему досталась. Крошечная и трогательная. гран вряд ли когда-то любил ее больше, чем теперь. Ее, стоявшую перед ним в безразмерной толстовке с чужого плеча, да к тому же бледную, как смерть. Многое отдал бы, чтобы успокоить Аню, но как успокоишь в такой ситуации? Все будет хорошо, Ань. Думаю, ничего он Лейли не сделает, раз решил, что это его дочка. Скоро заберем, можешь мне поверить. Чем скорее, тем лучше, пробубнила Аня, стуча зубами. Так сильно замерзла или это от стресса? «Пойдем на кухню», — повел он ее за собой. Усадил за стол, налил сладкого крепкого чаю, а потом уселся напротив и потребовал. «Пока ищут адрес, рассказывай мне все. Я хочу знать каждую мельчайшую деталь». И не стала рассказывать. Поведала про поездку домой, потерянную шапку, аниматора, который унес Лейлу, ДНК-тест на отцовство. Отдельно рассказала про поход в полицию. «Я не понял, почему не приняли заявление?» Тигран сжал кулаки. «Должны были принять». «Сказали это семейные проблемы, раз ребенка забрал отец», — забубнила Аня. «Ань, ну какой же он отец?» Тигран от возмущения аж кулаком по столу стукнул. «Ты что, так и сказала в полиции?» «Ну ты даешь». «Что записано у Лейлы в документах?» «Отец я». Она Лейла Тиграновна Мурадян. Этот придурок может пойти и подтереться своим ДНК-тестом. Ишь ты, отец выискался. Он не имел никакого права забирать дочку. Это похищение. И тебе нужно было именно так презентовать это полицией. Но он настаивал на том, что он отец, и я... Неважно, что утверждал этот тип Аня, перебил ее Тигран. Это еще надо доказать, с чьей шапки он взял волос для анализа. Такой анализ... Делается только по решению суда и согласия матери, иначе никакой юридической силы он не имеет. Лицо Аня просветлело. «Тогда пойдем еще раз в полицию вдвоем?» — с надеждой предложила она. «Я сам обращусь в полицию», — покачал головой Тигран. «Как отец я имею на это право. Только пойду к своим. Не собираюсь доверять это дело, кому попало». «Хорошо», — кивнула жена. А Тигран покачал головой, проговорил недовольным голосом. «И все-таки я не понимаю». Жена тут же насторожилась, подняла на него взгляд. «Что именно не понимаешь? Ты говоришь, что не помнила этого типа до сегодняшнего дня. Почему?» — спросил он, изучая ее взглядом. Жена отхлебнула чай, спрятала лицо за большой белой кружкой. Пару раз глубоко вздохнула, а потом подняла голову и принялась объяснять. Я понимаю, это звучит глупо и даже нереально. Но это правда. Я умудрилась его забыть. Каждый раз, когда я пыталась вспомнить лицо человека, с которым у меня тогда случилось в клубе, в голове будто возникало белое облако. Я понятия не имела, что мы с ним раньше встречались. Видно, он такой мерзкий, что мое сознание отказалось его воспринимать. «Тем более не понимаю». Тигран еще активнее покачал головой. «Как ты могла переспать с ним, если он такой мерзкий? Даже по пьяни?» Аня издала полувздох, полустон и снова начала каяться. «Я не знаю, как это произошло. Тигран, поверь, я не хотела тебя изменять». «Вот я и пытаюсь понять», — хмуро продолжал он. «По твоим словам, ты выпила всего ничего и пошла с этим типом? Или соврала про количество спиртного?» «Нет», — замотала головой Аня. Я точно помню два бокала, второй неполный. Мы с девочками скидывались, и у меня было мало налички оплатить картой в клубе, я не хотела, чтобы ты потом не ругался. Видимо, мне хватило и этого». «Бред!» — пробурчал Тигран. Потом встал, прошелся к шкафу и достал из его недр бутылку шампанского, хранившегося там еще с Нового года. «Что ты хочешь сделать?» — спросила Аня, округлив глаза. А Тигран уже сдирал этикетку. Вскоре в кухне раздался характерный хлопок и запахло виноградом. Тигран достал из верхнего ящика два бокала, наполнил их до краев пенистой жидкостью. Устроился на стуле напротив жены. «Пей». «Что?» — нахомурилась Аня. «Проведем следственный эксперимент», — пожал плечами Тигран. Аня уставилась на бокалы так, будто он предложил ей яд. Тигран даже думал, что пошлет его куда подальше, но она все же протянула руку за напитком. Морщась и кривясь, она кое-как влила в себя первую порцию. Фу, ее передернуло. А потом она также практически насильно залила в себя второй бокал. «Доволен?» — пробурчала с кислым выражением лица. Тигран подождал пару минут, пока напиток подействует, потом спросил, «Ну, как себя чувствуешь?» «По-моему, ты в адеквате». сказал и сразу пожалел уж слишком исказилось лицо ани ты мне не веришь да простонала она но вот какое дело теперь он верил смотрел в ее несчастное лицо и верил дышал ее болью и снова верил зачем ей врать и разве можно врать с такими честными глазами аня говорила правду причем и тогда и теперь поверь мне взмолилась она «Анечка, успокойся, пожалуйста», — проговорил он, беря ее руки в свои. «Я обещаю, что впредь всегда буду тебе верить, даже если ты начнешь рассказывать про зеленых инопланетян у себя в шкафу. Ответь мне только на один вопрос. Ты уверена, что пила именно шампанское? Тебе туда не могли что-нибудь подсыпать?» Аня уставилась на него немигающим взглядом. «Конечно, уверена», — пожала плечами. «Почему ты уверена?» все же переспросил он. «Кто разливал напиток из бутылки? Официант?» «Нет», — покачала головой Аня. «Точно помню, разливала Дина. Она его еще чуть не пролила мне на кофту». «Какая Дина?» — спросил Тигран с прищуром. «Ну, Дина Клячкина», — пожала плечами Аня. «Моя школьная подруга. Ты должен ее помнить. Гуляли вместе». «О, Тигран помнил Дину Клячкину. Еще как». Эта дурища с приветом писала ему с тридцати разных номеров, а как-то после того, как в очередной раз ее послал, залезла к нему в машину голой и предлагала себя. Причем настаивала. Тиграну потом пришлось чистить салон химии, так было противно. аня он об этом не рассказал, посчитал, что незачем засорять ее невинные уши такой мерзостью. Зря. Он некоторое время сидел молча, переваривал. Теперь, когда узнал полную версию случившегося, пазл в голове легко сложился.